Глава четырнадцатая. «Я ошибся. Это стало очевидно уже на подъезде к окраинам. Тут стояло много разбитой техники. Кое-какая еще дымилась. Тел тоже хватало. Поэтому в какой-то момент мы свернули с дороги и стали объезжать рубежи обороны. Удивлюсь, если в городе еще кто-то держится», — сдержанно прокомментировал Ваня. «Согласен. Это вряд ли», — добавил Тревор. «Нам в любом случае нужен транспорт, чтобы добраться туда, где теперь лежит линия соприкосновения», — ответил я. «Горючки хватит, только до города». Мы остановились на вершине одной из сопок в небольшом углублении возле заброшенной трансформаторной станции, которая служила отличным прикрытием для наблюдательного пункта. Я специально ехал так, чтобы из города нас не засекли, и здесь была крайняя точка, до которой можно было доехать в относительной безопасности». Место оказалось исключительно удачным. Большая часть города, как на ладони. Из погоды повезло. Светило солнце. У нас было два бинокля. Один взял я, другим воспользовался Тревор. Иван прикрывал нас с тыла. Главной задачей наблюдения было уточнить обстановку и по возможности найти подходящий транспорт для рывка на материк. Как только отрегулировал резкость, сразу увидел. Улицы не пусты. Там ходят люди. Военные небольшими группами. От сердца сразу отлегло. Получается, город не сдали. Но где же тогда противник? Или новая линия соприкосновения? Может, эти твари просто отступили, разгромив передовую оборону? Я уже хотел было сообщить радостную новость Ване, но тут какая-то неправильность общей картины привлекла мое внимание. Большинство людей в форме были без оружия. И двигались они странно, будто в замедленной съемке. Поворачивались неловко, под прямым углом, двигали руками не в такт шагам. Я вспомнил то создание, которое пыталось взорвать нас в аэропорту, похожее на людей, но только внешне. «Понял?» — спросил я, не отрываясь от бинокля. «Да», — ответил Тревор. «Какая-то продвинутая форма этих тварей имитирует людей. Я видел одного такого». — сказал я. — Да? И только теперь об этом говоришь? — Те, кому надо, знали, — сказал я. — Ладно, неважно. Надо выбираться отсюда. Видишь что-нибудь подходящее? — Два Камаза, — ответил я. — Видишь на ближнем берегу озера склад, у железки? — Вижу, — ответил Тревор. — Вроде недалеко. — Да, но на самой железке какая-то движуха нездоровая. Смотри налево, в сторону города. Я повел биноклем в указанном направлении. Нездоровая движуха представляла собой скопление странных существ, которые конечностями, напоминающими плуги, рыхлили землю, вгрызаясь в мерзлоту, и растаскивали бетонные плиты подъездной дороги. Между ними то и дело прокатывалось что-то вроде волосатых черных шаров, где-то метра полтора в диаметре, насколько можно было судить на таком расстоянии. Чуть в отдалении стояло несколько групп человекоподобных с лопатами. Они ничего не делали, просто наблюдали за странной работой копателей. Наблюдая за ними, я вдруг понял, что уверенно чувствую их. При желании я мог бы нырнуть в их сознание, точно так же, как делал это со зверями. Возможно, когда-нибудь это действительно придется сделать, но точно не сейчас. Я был совершенно уверен, ничто в этом мире не дается бесплатно и способность чувствовать и проникать в сознание чужих созданий наверняка будет иметь какие-то малоприятные последствия. «Вроде достаточно далеко», — заметил я. «Да, но они расширяют зону работ. Видишь?» — ответил Тревор. «И действительно, на дороге было еще несколько копателей, которые приближались к своим собратьям. Должны успеть, только мешкать нельзя. Есть идея лучше». — ответил Тревор после небольшой паузы. «Гляди на три часа, чуть дальше озера, в тени жилого дома. Видишь? Я не сразу нашел объект, о котором он говорил, а когда увидел его, даже приободрился. Не каждый день попадаются универсальные вездеходы серии «Арктика Плюс». Машина совсем новая, с гибридной установкой и запасом хода больше двух тысяч километров. О проходимости и говорить нечего». Шины низкого давления, которые позволяют форсировать водные преграды, и выдвижные гусеницы на совсем тяжелый случай. То, что надо для здешних мест. Хорошо бы баки были полными, — сказал я. Это да, — ответил Тревор. Но для этого надо подойти и проверить. Иначе никак. Вездеход был заправлен, и даже электронный ключ-активатор лежал на водительском сиденье, будто специально для нас приготовленный. Меня это насторожило, и я тщательно обследовал машину на предмет возможных ловушек, но ничего не обнаружил. К тому же интуиция молчала. «Ничего не понимаю», — сказал я, активируя систему. «Машина из последних серий, наверняка на особом учете. Какого фига ее бросили в жилом микрорайоне?» «Могу предположить, что командир части, к которой она была приписана, хотел вывезти через тундру кого-то очень для него важного», — ответил Тревор. «Возможно...» Лично для него. Понимаешь? Но ключ. Почему он его тут оставил? Понятия не имею. Тревор пожал плечами. Может, надо было срочно вернуться? А этот кто-то должен был добраться до машины чуть позже. Вокруг нет никаких тел, заметил я. Может, они были? Отозвался Ваня. Но «Ну, ушли? Я промолчал. Ладно, сказал Тревор после небольшой паузы. Давайте думать, как и куда выбираться будем. «Серёг, ты знаешь скоростные параметры этой машинки?» «Знаю», — ответил я. «До 80 километров в час по трассе, до 15 на воде. Остальное от местности зависит». «Неплохо», — кивнул Тревор. «Но всё равно маловато. Те же грузовики быстрее гоняют». «Мы всё ещё можем попробовать вернуться к КАМАЗам», — заметил я. «Нет, не стоит точно. Эта штука плавать может. А тут дофига водоёмов, особенно если не по дороге двигаться. На ней больше шансов скрыться. «Только надо понять, как из города выбраться», — заметил Ваня. «Незаметно вряд ли получится». «Ребят, мы прошли сотни километров по их территории и вернулись обратно. На квадриках», — добавил Ваня. «Эта машинка посерьезнее будет». «И все-таки нас не трогали, в отличие от дронов», — заметил я. «Возможно, у них есть какой-то фильтр, через который они пропускают угрозы, и нас просто не принимали всерьез». Или же биологические объекты без определенной концентрации, как на позициях, у них не вызывают интереса. В этом что-то есть. Один в поле не воин, и все такое. «Серег, ты занимаешься спекуляциями», — ответил Тревор. «Надо признать, мы не знаем, почему у нас получилось, как не знаем, почему наши сдали целый город. Учитывая, что мы видели по дороге сюда, скорее всего, гарнизон просто размотали. Но ты прав, гадать бесполезно, надо двигаться». «Мы или прорвемся, или нет. Третьего не дано. Но сидеть здесь, и ждать, когда закончатся припасы и наблюдать за этим...» Я указал большим пальцем через плечо, имея в виду чужую активность в городе. «Вообще не вариант. Так? Пожалуй», — кивнул Тревор. «Тогда вот что. Да я поведу. Пока сидел наверху, я примерно прикинул маршрут. Такой, чтобы нас не очень заметно было из города. Он упирается в озеро возле сопки. За ней мы уже будем вне их зоны, как я надеюсь. «Добро!» — кивнул я, освобождая место водителя. «А мы будем прикрывать!» Этот вездеход не был предназначен для ведения боевых действий, хоть и стоял на балансе воинской части. Его основное предназначение — тыловая логистика в таких местах, как это. Никакой брони или бойниц. Поэтому для того, чтобы высунуть наружу ствол моего АК-15, понадобилось сдвинуть в сторону ближайшее окно. Ваня поступил так же, только с противоположного борта. Мы тронулись. Поначалу все шло как надо. Машина двигалась удивительно тихо, шурша своими огромными покрышками по бетонному крошеву и разбитому асфальту. Мы благополучно выбрались из жилого микрорайона и двинулись по трассе, ведущей из города, постепенно набирая скорость. В этом месте трасса пролегала в низине, так что засечь нас можно было только с возвышенностей или верхних этажей зданий. Когда до поворота за сопку оставалось меньше километра, Я уже готов был вздохнуть облегчённо. Но тут заговорил Ваня. «Похоже, за нами погоня», — произнёс он спокойно. «Серёг, на час, гляди». Я посмотрел в указанном направлении. Почему-то я был уверен, что если нас засекут, то в погоню направят какую-то технику, машины или БТРы, которые в изобилии оставались в исправном состоянии на захваченной территории. А управлять этими машинами будут создания, похожие на людей. Но нет. По дороге, поднимая клубы пыли, за нами катилось нечто. Детали сложно было рассмотреть в движении, но издалека эта штуковина походила на огромную, передавленную посередине сосиску с ножками. «Вижу», — ответил я. «Спокойно». «Приближается», — констатировал Ваня. «Может, пальнуть?» «Не сейчас. Подпустим поближе, потом попробуем», — ответил я. Не думаю, что автомат на огонь мог как-то повлиять на эту тварь, и у меня был свой план в резерве. Но раскрывать его точно не стоило. По крайней мере, не сейчас. «Что там?» — напряженно спросил Тревор. «Единичная тварь на дороге. Похоже, нас не считают серьезной целью», — ответил я, стараясь успокоить американца. «Как далеко?» «Меньше километра, и приближается. Мы почти на озере. Попробуем на воде оторваться. Если, конечно, эта штуковина плавать не умеет», — заметил Ваня. К счастью, эта сосиска не поплыла за нами. Вместо этого она остановилась на берегу, растеклась по земле, наплывая на наши следы. А потом начала неспешно пулять в нашу сторону небольшие черные шарики. «Блин, я надеюсь, они не...» — начал ваня, но в этот момент один из шариков взорвался, метрах в тридцати за нашей кормой. Взрываются. Тревор резко переложил водомет на левый борт. Нас повело в сторону. Я довольно чувствительно приложился о стекло. «Извиняюсь!» — крикнул Тревор. «Держитесь крепче!» Шарики начали падать поблизости, обдавая вездеход брызгами. Но мы каким-то чудом умудрялись лавировать между ними, оставаясь целыми. Потом обстрел прекратился. Тварь осталась на берегу, как мне показалось, наблюдая за нашими маневрами. «Что, если она по берегу попытается обойти?» — предположил я. И, словно услышав меня, тварь снова собралась в сосиску, И покатилась вдоль озерца. «Ничего», — ответил Тревор. «Мы почти на берегу. Время выиграли. А там еще одно озеро и река. Эта штука нас не догонит». «Главное, чтоб других не направили следом», — заметил Ваня. И все же нам удалось оторваться. Это стало окончательно понятно, когда тварь собралась в большой шар на берегу реки и покатилась обратно в сторону города. «Ну что, надо решать, куда дальше двинем». «Наши инструкции тут закончились», — сказал Тревор. «Глянь по навигации. Сколько отсюда до Горно алтайска попросил я. Тревор взглянул на меня с удивлением, но просьбу выполнил. «Чуть меньше двух тысяч по прямой», — сказал он. «В принципе, можем и дотянуть. Запас хода тут 2400 сейчас. Только по реке двигаться долго не надо, расход выше. Ну или сплавляться по течению, как вариант. А зачем нам вдруг туда?» Я видел, что Ваня хотел что-то сказать, но тут случилось кое-что совсем неожиданное. Ожила рация. Я посмотрел на прибор. Последняя армейская модификация с поддержкой новейших криптоканалов. Судя по индикации, передача шла по защищенному каналу. Он автоматически активировался при поступлении кодированного сигнала приоритета. «302, рубеж стабилизировался. Готовим новый контур. Прием!» произнес напряженный мужской голос. «Уверены?» Параметры проверили. Что мой зам говорит? Он на месте? Голос, который ответил на передачу, я узнал. Говорил командующий округом. Так точно проверили? Подтверждаем. Продолжал первый голос. По вашему распоряжению информация уже у исполнителей. Канал активирован. Прием. Успешили. Ну да ладно, сказал генерал. Добро, начинаем. Ч 72 часа. Прием. Ответил голос. Ясно. Отбой. Устало произнес командующий. И в этот момент я, наконец, решился. Схватил тангенту и нажал клавишу передачи. «Мы, Заря и Рубин, подтверждаем выполнение задачи. Ждем инструкций». Ваня испуганно посмотрел на меня. Я пожал плечами, мол, а как иначе? «Заря, Рубин, тест!» После долгой паузы ответил первый голос. «Что играет?» В динамиках послышались первые аккорды гимна России. «Гимн нашей Родины!» ответил я, снова нажав передачу. «Ребят, что у вас происходит? Что за процедура? Не слышала такой?» «Надо было музыку посложнее выбирать», — в разговор вмешался командующий. «Это слишком известно». «Подтверждаю верификацию по стандартной процедуре», — произнес первый голос, видимо, принадлежащий связисту ЗАЗ. «Заря, Рубин, процедура новая, основана на имеющихся данных». «Хорошо», — снова заговорил командующий. «Добро. Спецы говорят, что действительно есть шанс, что вы выжили». «Заря, Рубин, приказ». «Немедленно выдвинуться в любой обитаемый район на расстояние не менее тысячи километров от границы бывшей зоны ответственности. По прибытию на место доложить с использованием канала ЗАС. Повторяю, немедленно выдвинуться на расстояние не менее чем тысячи километров. Двигаться максимально быстро. Разрешается реквизировать любую гражданскую технику. На территории введено ЧС и военное положение». Отчеканив текст приказа, голос командующего потеплел, и он добавил. «Ребят, удачи вам. Надеюсь, успеете. Хотя времени совсем мало». «Времени мало на что? Прием!» — уточнил я, не особо надеясь на ответ. «Мы получили добро на план Альфа», — ответил командующий. «Торопитесь. Каждая секунда на счету». Тревор повернулся ко мне, нахмурившись. «Что за план Альфа?» — спросил он. Прежде чем ответить, я вздохнул и потер виски. «Термоядерный удар», — ответил я, — «максимальной мощности, если я правильно понял кодировку». Они решили снести всю зону и весь захваченный после прорыва периметр. Тревор присвистнул. «Будут последствия международного уровня», — заметил он. «Наверняка», — кивнул я. «Поэтому можно представить себе, какая общая ситуация. Совсем нехорошая, ребят. Поэтому двигаемся». И молимся, что успеем.